они тронулись через шесть ски после этого разговора. И все это время Андрей каждый день ходил в клинику профессора Бандадели и безропотно исполнял все, что требовали двое ученых. Впрочем, особенно обременительным для него это не было. Обследования занимали не более ниса, так что времени на то, чтобы пошляться по поселению, у Андрея оставалось вполне достаточно. Вообще, Эссельбург впечатлял. Он был заметно больше даже Самиельбурга, не говоря уже о заштатном клосерге. Ну да, чем глубже в ком, тем меньше было в нем поселений, и тем круче они были обустроены. Что было вполне объяснимо. С ростом глубины концентрация и уровень тварей кома также возрастали. Поэтому для того, чтобы удержаться на низких горизонтах, требовалось куда больше сил и средств, чем на более высоких. По крайне грубым прикидкам, стоимость комплекса защиты и обеспечения пребывания людей по всем параметрам, от уровня медицинского обеспечения и психологической реабилитации до используемого местными снаряжения, вооружения и оснащения, в коме от горизонта к горизонту возрастала от минимум 3-4 раз до где-то порядка. Но столь же пропорционально возрастала и стоимость добываемых экспедициями бродников, базирующихся на данные поселения ингредиентов и компонентов. Так что самым главным при закладке нового поселения на нижних горизонтах Кома было удержаться первые несколько саусов. И чем глубже горизонт, тем это было сложнее и тем реже получалось. Ком яростно атаковал покушающихся на него людей и пока что выигрывал с разгромным счетом. Поэтому на первом горизонте поселения располагались довольно часто, а ниже восьмого их уже можно было, так сказать, пересчитать по пальцам. И передвижение от одного до другого, как правило, осуществлялось путем подъема на более высокий, причем довольно часто вообще на первый горизонт. Передвижение по нему до наиболее близкой к цели путешествия точки на этом горизонте, за которым следовал новый спуск. Ибо путь напрямик не только занимал несколько блоев, но и был настолько опасен, что и шансов его пройти практически не было. Так что поселения, расположенные на глубоких горизонтах Кома, очень сильно отличались от тех, что располагались на первом и других верхних горизонтах как по уровню защиты, так и по обустроенности. Здесь, в Истельбурге, имелся даже парк с фонтанами и небольшой пруд с рыбами, так что если бы не тройной шлюз и две полосы мощных дотов, он бы не слишком отличался от уютного маленького городка на какой-нибудь развитой планете. Первое ски прошло довольно спокойно, а утром второго... Почти сразу после начала движения на обочине тропы Андрея опять окликнул знакомый конвойный. Эй, найденыш, тебя опять профессор зовет, ухмыляясь, произнес он. Чуржуш, незлобливо поинтересовался Андрей, выходя из колонны и прибавляя шагу. Да у нас уже об заклад бьются, насколько кредов ты этого внешника раздеть сможешь. Я, кстати, на тебе уже полторы сотни поднял. Причем десятку сегодня. Андрей хмыкнул. Да уж, люди кома были способны делать деньги из воздуха и ценили это умение в других. Впрочем, если учитывать, что воздух здесь, как и все остальное, был густо пропитан хаса... Сышек-сас встретил Андрея усмешкой. Э, добрый день, молодой человек. Хотя тут у вас на некоторых горизонтах вообще не различишь, когда ночь, когда день. Вероятно, радуетесь, что слупите сегодня с профессора-внешника еще одну лишнюю сотню кредов? Не радуйтесь, за сегодня я вам сотню платить не буду, грозно заявил профессор. Андрей усмехнулся и пожил плечами. Вряд ли профессор позвал его только для того, чтобы сообщить, что он сегодня не намерен ему платить. Значит, стоит подождать и послушать. Э, «Вот что, найденыш, из наших с тобой разговоров я сделал вывод, что ты не слишком похож на тот сброд, из которого в основном и состоят бродники!» Андрей нахмурился. «Ой, не стоит профессору так говорить, ой, не стоит! Вон как у мужиков из конвоя лица-то посмурнели!» Похоже, несколько дней пребывания в клинике Бондадели в окружении своих учеников с их интеллигентским высокомерием привели к тому, что профессор потерял ощущение того, где находится, и расслабился. Ну да, такое не редкости на Земле. Мы малообразованные, креативные, и поэтому мы и должны всем рулить, а кто не согласен, тот тупое быдло и запуганное стадо, привыкшее к послушанию, и поэтому его мнение нам не важно. «Возьмем власть, точно так же будут повиноваться нам, как ныне повинуются этой неприятной, недоцивилизированной, европеизированной, некреативной и нерукопожатной власти». Потому-то, несмотря на все их надутые щеки на их митингах, иностранных журналистов едва ли не больше, чем участников, а на их марши миллионов приходит всего по нескольку сотен человек. Смех. «И ведь не объяснишь ничего» тупо уверены в своей правоте и избранности. Хотя Андрей был как-то свидетелем того, что покойный Степа, когда ему в подземном переходе один из таких белоленточных начал втирать о нелегитимности и всем таком прочем, обнял его так ласково и спросил. «Парень, а ты знаешь, каково выбирать, что купить? Либо носки ребенку, либо кило картошки, а? А вот так, или, или?» Хотя нужно и то, и это, причем позарез. «А при чем тут это?» — взакопарно начал паренек. «Да ни при чем, малыш. Только мы в свое время, в конце восьмидесятых, тоже горло драли. Перемен мы ждем, перемен!» А потом их так нахлебались, по полной. «Так что я тебе вот что скажу. Если из-за ваших игр страна очередной раз обрушится, я тебя лично найду» и твою цеплячую шейку сверну. И заметь, я не один такой буду. Таких, как я, действительно миллионы, а не как на этих ваших маршах миллионов. И если я лично до тебя не доберусь, то другие не пропустят. Понял? Действительно ли парень что-то понял или нет, Андрей не знал. Однако уже вечером этих белоленточников в переходе не было, и более они там не появлялись. Речь у тебя правильная, продолжил профессор. К тому же ты свободно оперируешь терминами и понятиями, которые большинство бродников даже не знают. Похоже, ты там у себя дома учился в каком-нибудь учебном заведении высокого уровня. Не так ли? Да, учился, кивнул Андрей. Но сейчас я бродник, такой же, как и все. А то и похуже пока, поскольку все еще нулевик. Поэтому вы меня, господин профессор из бродников, не выделяйте. Я такой же, как и они. Ежели они в ваших глазах сброд, то и я такой же, отрезал он. Профессор изумленно возрился на него, а затем дернулся и бросил взгляд по сторонам, после чего густо покраснел и забормотал. Нет, ты меня не так понял. Я просто хотел сказать, что большинство, ну что, что многие, что у тебя что у тебя чувствуется заметно более высокий интеллект. Потом запнулся, шумно вздохнул и громко, чтобы услышали все вокруг, произнес. «Я прошу извинения у всех. Был неправ. Признаю, что, несмотря на весь свой интеллект и образование, без вашей помощи мы бы сюда не добрались». В течение нескольких дирсов вокруг стояла тишина, а затем старший конвойной команды бродник Торбула Бык миролюбиво ответил. «Да ладно, профессор, бывает». «Ваш брат-внешник частенько нас за сброд держит, пока ком его не прижмет как следует. Так что проехали!» И озорно подмигнул Андрею. Землянин еле заметно усмехнулся в ответ. «Да уж, похоже, он только что, несмотря на свой нулевой уровень, завел одно очень влиятельное знакомство». бык был чистокожим и владел пятым уровнем оперирования Хаса. Поэтому до сего момента некий нулевик, которому этот смешной, суматошный, но богатенький внешник проявил свой интерес, был ему глубоко по барабану. Ну еще бы, те, кто владел пятым уровнем Хаса, уже принадлежали к элите Кома. Но сейчас этот нулевик доказал, что на него стоит обратить внимание. Эван, как он внешника уел, молодец парень, далеко пойдет, если выживет. Ком же? Дело такое. И это было отличной новостью. Ибо открывала перед Андреем шанс, нет, не сейчас, а когда-нибудь далеко в будущем, когда он сделает себе третий узор и хорошо освоит Хаса на этом уровне, добраться до Торбулу и напомнить о себе. И чем черт не шутит, возможно у него появится уникальная возможность попасть в команду, которой окажутся доступны наиболее богатые горизонты. А там и заработать столько, что... Короче, очень славные перспективы открывало это знакомство. Между тем, профессор уже отошел от осознания собственной ошибки и своей не слишком уклюжей попытки ее купировать, и обратился к Андрею. «Так вот, молодой человек, у меня есть к вам предложение. Я понял, что мне нужен ассистент из местных, и предлагаю вам занять это место». Андрей ответил не сразу. Нет, он был согласен, тут и думать было нечего, и даже о заработке можно было не спрашивать. Вряд ли после такого прокола, который профессор допустил только что, он рискнет предложить ему меньше, чем тем ассистентам, которые прибыли с ним снаружи. Иначе все его извинения сразу же станут пустым звуком. А у внешников, тех, кто отправлялся в этот страшный и смертельно опасный ком, с заработком не обижали. Но поскольку этим предложением профессор сразу же выводил его нулевика на весьма солидный уровень, он решил не торопиться с положительным ответом. Мол, солидный человек и реагирует на предложение солидно. А ситуация была действительно не рядовой. Обычно все те, кто пребывал в ком не в скотовозке и не с наручниками на руках, а по торговым, научным или еще каким делам держали местных за обслугу, проводников, охрану и всякий иной туземный персонал, о чем Торбулабык и намекнул профессору. И случаи, когда внешники так или иначе ставили кого-то из обитателей кома вровень с собой, были событием не то чтобы уж невозможными, но весьма редкими. Они их потом долго вспоминали по барам и тавернам многих поселений. Предложение же, сделанное Андрею, как раз и было одним из таких случаев, особенно если его прикидки верны и ему действительно положат равный с ассистентами-внешниками оклад. Да уж, похоже, Андрею придется по возвращении в Самиэльбург поить толстяка Кемми несколько дней до изумления. За время этого путешествия, в которое он отправился по его инициативе, на Андрея свалилось столько бонусов, что он и представить себе не мог. А может быть это было некой компенсацией со стороны судьбы за то, что он долгих два года упорно пытался добиться своего, в конце концов став едва ли не самым большим объектом для насмешек в Самиельбурге? Людей, которые относились к нему так, как он этого заслуживал, в поселении можно было пересчитать по пальцам одной руки. Нантин, Толстяк и еще парочка. Все. Остальные, подобно Капралу Шугеру, предпочитали самоутверждаться, не упуская случая обсмеять самого старого нулевика кома или, как еще, поддеть крестьянина-синокосца. «Да, я не против, профессор», – медленно произнес Андрей если мы договоримся насчет оплаты». «Я готов предложить вам стандартный оклад моего ассистента», тут же отозвался Сашиксас. Андрей несколько картинно задумался. «А зачем я вам именно в качестве ассистента, профессор?» – поинтересовался он. «Я же не отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Разве этого недостаточно?» «Нет», – профессор мотнул головой. Я понял, что мне очень не помешает человек, во-первых, разбирающийся в местных реалиях, и во-вторых, способный меня понять. То есть тот, кто может разобраться в научной терминологии, исследовательском процессе и не только понять и исполнить простое указание, но еще и подумать над тем, как помочь мне добиться планируемого результата. И как мне кажется, ты, найденыш, для этого подойдешь. Тогда, извините, профессор, мягко улыбнулся Андрей. Я, пожалуй, стою немного больше других ваших ассистентов. Сэшексас нахмурился, побагровел и рассмеялся. Все ж таки, несмотря на весь свой снобизм внешника и ученого, он был неплохим человеком и показал себя способным не стоять на своем до последнего, если видел, что где-то неправ или даже и прав, но его победа не слишком принципиальна, зато может оказаться пировой. «Хорошо, согласен. Ты получишь на сотню кредов больше, чем остальные мои ассистенты. То есть твой оклад составит ровно 7400 кредов в Саус. Согласен?» Андрей широко улыбнулся быку, который откровенно ухмыляясь показал ему большой палец и также парочки ассистентов профессора из числа внешников, которые сверлили его очень неприязненными взглядами и торжественно кивнул. «Ну конечно, профессор!»